Виолатор, сокращенно Вил, занимал на выборской одной из официальных должностей, вроде путевого обходчика. Звучало красиво и так по-старому. На самом деле его обязанностью было забалтывать приезжих, представляет опасность для станции, нет, а также инспектировать местные гостиницы. Такая легкая версия службы безопасности. Иван усмехнулся. Не брезговал Виолатар случайным заработком, вроде того, на который подвязался сейчас с Иваном. Познакомились они, когда Иван заливал местные сивух и последние новости, и как-то очень легко сошлись. Впрочем, Иван покрутил головой, разминая шею. В затылке застрял штырь, тупая боль после вчерашнего. Впрочем, не последняя роль в этой легкости принадлежала алкоголю. Через пару часов они дошли до станции «Черная речка». Станция была заброшенная, неизвестно почему, по крайней мере, Виалатра этого не знал. На станции горел огонь, люди в цветастых нарядах сидели вокруг костра. Иван сто лет уже не видел живого огня.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 улыбаясь на полметра и раскидывая руки для объятий. Мужик, однако, обниматься не пожелал. Что-то сказал рыжему, сердито и резко, махнул рукой. Иди, мол. Виолатор пытался возразить, но цыган повторил жест. Иван ждал. Виолатор вернулся, ничуть не обескураженный таким холодным приемом. «Да понимаешь, ангелы не разрешают...»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 — спросил Иван с удивившим его самого спокойствием. — Ты обещал мне заплатить, — сказал Виолатр. Родненький, давай, плати. — Верно. — Отдай мне вторую половину. Дальше ты уж, извини, и сам дойдешь. — Да, — Иван кивнул. — Я понимаю. Стараясь не делать резких движений,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 — И чем же отличается честный человек от диггера, который просто держит слово? — спросил он с интересом. Виолат рухмыльнулся. — Это тонкий вопрос. — Скажем так, честный человек честен и за рамками данного слова. А дигер за рамками данного слова совершенно свободен и может сделать все, что угодно. Например, дать мне по башке и забрать автомат.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 «Никому и никогда!» Сказав, Иван понял, что это действительно правда. Он помолчал, глядя на Виолатора. Тот заметно занервничал, на лбу выступила испарина. «Это моя...» — сказал Иван. «Как ты выразился, профессиональная деформация?» «Ну, что-то хочешь добавить?» «Там сложно пройти...» — сказал Рыжий наконец. — Но можно? Пауза. Капля пота скатилась по лицу Виолатера. — Да. Потолок начал снижаться. Бетонный скос нависал над самой головой, пригибал к земле. Иван сутулился и пошел вперед. Судя по сквозняку, дальше было открытое пространство, не тупик. Иначе откуда взяться ветру?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 Луч фонаря уперся в земляной завал. Иван повернул фонарь, высветил дальше. Так и есть. Завал начинался у ног Ивана и уходил под потолок. Здесь тоннель взорвали, чтобы преградить путь в воде. Иван слышал, рассказы про Горьковскую, которую начало затапливать, и жители ушли, оставив станцию. Хотя по другой версии... Они ушли не из-за воды. Да. По-третьей, самый странный, люди вообще не уходили, а до сих пор там живут. Иван покачал головой. Нет, вряд ли. Это всегда становится известным. Но факт остается фактом. Тоннель дальше завален. Правда... Иван усмехнулся. Какое совпадение! Я знаю обходной путь. Спасибо, честному бродяге, Виолатру.